«Снимаем обыкновенную шляпу с необыкновенной головы». «Человек в собственной жизни играет лишь небольшой эпизод» Станислав Ежелец Около служебного входа в цирк, тускло освещенного круглым фонарем, стоял пожилой человек в пенсне,